Глава 57. Стою у машины со стаканчиком крепкого кофе, чувствую себя отвратно. Почему я не поехал к ней? Хотел ведь дико хотел до доодыри. И вообще давно хочу просто быть рядом все время, наплевать на все. Сгрести ее в охапку и популярно объяснять, почему она должна быть именно тут, в моих объятиях, и нигде больше. Вместо этого маюсь какой-то дурью. И от отца, вот огреб сегодня. Он приехал ко мне в офис под предлогом подписания каких-то совместных договоров. Но я сразу просек, что договоры это так, для антуража. Ты когда собираешься семью перевозить, а, сын? Я, между прочим, тоже без матери уже загибаюсь. Ты же знаешь, малыша пока нельзя, и что тебе мешает самому поехать. А я ездил, правда, в тайне от твоей лики клубники. Вот это удивил. Ничего себе секреты. Почему в тайне? «Мать просила. Сказала, что девочке не сладко, что она с ней никак не может найти контакт. Боится, что если еще я на горизонте замаячу, совсем пианисточка твоя разнервничается. А у нее, как я понял, и так не лучшее состояние. Это верно подмечено, не лучшее». «Да, ну вы конспираторы, конечно, с мамой. Это ты у нас конспиратор. Сначала с разводом накосячил, потом со свадьбой. В кого только такое, а?» Или я тебя так хреново воспитывал? Мне реально стыдно, потому что как раз отец воспитывал достойно. Пытался из меня мужчину сделать. Видимо, я сам бракованный. Слушай, сын, я понимаю, любовь, не просто все, Но ты мужчина? Молчу, усмехаюсь. Сам уже сомневаюсь в том, кто я. Мужчина, вот и веди себя как мужчина, легко сказать. Досада рубит. Я же стараюсь. Зарабатываю, поднял большой бизнес. Всё делаю, чтобы моя женщина ни в чем нужды не знала. «Не о том думаешь, сын. Не о бабках надо думать. Я тоже в своё время слишком уперся в умножение капитала. Чуть не потерял вас с Леной». «Как?» «Я удивлен, потому что, насколько я в курсе истории моей семьи, родители всегда жили дружно, мирно, не без мелких ссор. но кто ж без них?» «Так, тебе года ещё не было». «Он встает с удобного кресла» подходит к большому панорамному окну. Я с удивлением вижу, нервничает. Мы с Ленчиком молодые, горячие. Я только начал подниматься. Кооперативы, бандиты, рэкет. Приходилось лавировать. Удачно в струю попал, все пошло. Крыша у меня тогда была хорошая. Ну и старался рубить капусту, как мы тогда говорили. Бабки почти из воздуха делались. Но я днями и ночами впахивал. Папа усмехается, смотрит на меня. «Лена, с тобой все, С тобой, без помощи». Уставала, но всегда была веселая, счастливая, радовалась ему. В общем, забеременела она. Ну, знаешь, бывает киндер-сюрприз, нежданчик. Но я обрадовался. Решил, что еще больше пахать буду, но семье обеспечу достаток. Обеспечил. Отец вздыхает, поворачивается к окну. Но я успеваю заметить блеснувшее в глазах. Лена заболела, ждала меня к ужину. А мне предложили дельца провернуть. Ну и... В общем, я не пришел ночевать. Телефонов сотовых не было, а у нее кровотечение. Ты совсем карапуз. Она к соседке, та на даче. Что делать? Скорую вызвала. Тебя забрали в дом малютки, её в женскую. Я прихожу домой. Квартира вверх дном. Кровь на полу, на простынях. Я в ужасе подумала о самом страшном сначала. Вижу, что говорить ему тяжко. Удивительно, что я этой истории никогда не слышал. Хотя понимаю почему. Отцу не просто признавать слабость. Я пока в ментовку туда-сюда хорошо подсказали люди, видели карету скорой помощи. Лену нашел, а ее уже вычистили, все. Говорили, если бы раньше приехала, да если бы пила витамины, да еще какое-то лекарство можно было бы. В общем, второго малыша мы потеряли. И потом Лена долго не могла. Хотела и никак. Варька у нас намоленная. Ездили по святым местам. Поезд Богородицы искали везде. А меня в доме малютки нашли? Или, может, я вообще не ваш? Усмехаюсь, понимаю, что глупость сморозил. Я ведь на отца сильно похож. С тобой тоже история. Тебя уже чуть америкосом не отдали на установление. Но я там хай поднял, пригрозил. Чем? Что на телевидение пойдешь? Сейчас. Кто тогда боялся того телевидения? Крыши свои пригрозил. Ну и вернули тебя. А ты в таком состоянии. Похудел, осунулся. Всего стал бояться. Месяц с рук не слезал потом. Вот, к чему я это все говорю, сын. Что для тебя в жизни главное? Определись. Если деньги, то мне тебя жаль, конечно. Нет, оно понятно. Благородно даже. Но, увы, в гроб ты их не положишь. И на старости они тебе могут только боком выйти. Когда кто-то захочет, твой капитал отнять. Наследство, так сказать, получить. Плевать мне на деньги. Я... Мне нужна семья, жена моя, дочь, сын. Вспоминаю малыша, как увидел его впервые. Крохотного, такого беззащитного. Слезами умылся на него, глядя. Потом вышел в коридор, сел на пол и сидел полночи. Никто меня не трогал, все с пониманием отнеслись. Только уже под утро сестричка принесла кофе и круассан. Отец стоит напротив меня, взглядом сканирует. Тогда что ты тут делаешь? Пап, не начинай, я работаю, потому что... Егор тоже в запаре, и... Я тебе все рассказал по поводу работы. Можешь потерять, самое главное. Могу потерять. Мне кажется, уже потерял. Вздыхая, зубы сцепив цыжу. Она не хочет меня. Не хочет, чтобы я приезжал. Ей все равно, понимаешь, пап? Все равно, а я... Не могу так. Дурак ты! Если бы ей было все равно, она бы иначе себя вела. Ты покажи, что ты мужчина, ты хозяин в доме. Хочет она тебя видеть, не хочет, а ты сиди рядом. И не рыпайся. И все для нее делай. Вон ты, как быстро женить бы решил. Одним днем оформил. А тут чего мумишь? Пятницы же надо ехать к семье. Я хотел, но... Ты сам знаешь, форум открывается. Важные дела там, встречи. Я не уверен, что Егор сможет, он сейчас... Язык прикусываю, понимаю, что чуть не проговорился. Не сказал о том, где и с кем сейчас должен быть мой лучший друг. Ничего ты не понял из моего рассказа, да? Самое важное — твоя женщина любимая. И твои дети. Поэтому забей на все форумы, что там может быть важного. Просто ярмарка тщеславия очередная. Руки в ноги в Питер. Внука, кажется, уже выписывать должны на неделе. Без тебя никак? Да, слушаю отца и понимаю, что он во всем прав. И такая просыпается одержимость. Надо в Питер, срочно, вот прямо сейчас. А потом телефонный звонок и ее реплика, мол, приезжай как сможешь. Я, дурак, подумал, отпускает, это же хорошо. Отпускает, да она просто боится привязывать. Боится, что я снова сотворю какой-нибудь дичь, придам. А я вместо того, чтобы зацепиться за ее мольбу, за слова о том, что она меня ждет, выгребаю себе отсрочку, потому что тоже боюсь. Я взрослый мужик, боюсь приехать. И снова натолкнуться на этот арктический лед в ее глазах. Тащусь зачем-то на это долбанное мероприятие. И, конечно, по закону подлости попадаю в дебильнейшую ситуацию с какой-то тупой куклой, которой пиар нужен. Не успеваю домой доехать, как звонит Инна. орет, как потерпевшая, что я полный кретин, если променял Лику на эту пустышку силиконовую. Чёрт понимаю, что если мою физиономию в сети увидела бывшая, то и Лика вполне себе может увидеть. И какова будет ее реакция, предсказать сложно. Собираюсь за пять минут, прыгаю в тачку. До Питера по новой платной трассе я могу домчать за несколько часов. Утром буду там, буду с Ликой рядом. Решаюсь позвонить перед выездом на скоростное шоссе. Беру в придорожной забегаловке крепкий кофе. Удивленно сварено на славу. Пью, набираюсь смелости, звоню. И опять натыкаюсь на стену. Ей все равно. Черт твою ж, все равно! А как же слова, которые сказала несколькими часами ранее, что ждет, что любит. Не ревнуешь, потому что тебе все равно, да? А если да? Так значит? Значит, все равно. Отлично, родная. Сейчас я приеду и покажу, насколько тебе все равно. Всю ночь буду доказывать, что тебе плевать на меня, пока сознание не потеряешь от силы этого все равно. Допиваю кофе, забираю приготовленный для меня еще один стакан в специальной термокружке. «Лика, я еду к тебе, слышишь?» «Не говорю, рычу. Нам надо поговорить. Я больше не могу так, просто не могу. Я...» Дикий удар, скрежет железо, от неожиданности роняю телефон, обжигаюсь кофе, выплеснувшимся на руку из плохо закрученной крышки. Поворачиваюсь, чтобы увидеть впечатавшуюся в столб новенькую иномарку. В ней подростки, почти дети. «Твою ж дивизию!» «Оглядываюсь у кафе, я и еще пара крепких мужиков, явно не из местных. Не раздумывая, бросаемся на помощь. Кто-то выносит из кафе огнетушитель. Машина загорается, но мы успеваем спасти этих юных камикадзе. У них различные травмы. Больше всех пострадал, как обычно, не водитель, а тот, кто сидел рядом. Я понимаю, что вытаскивая их, мы могли усугубить состояние. Но если бы не вытащили, парни тупо сгорели бы в этой консервной банке. Все происходит быстро». Минут двадцать прошло после моего разговора с Ликой. Бегу к своему внедорожнику, телефон так и лежит на асфальте. Признаков жизни не подает. Плевать. Прыгаю в машину, стартую, всего несколько часов и я буду с ней. И уже выясню наконец все, не дам уйти от ответа. Если ей так плохо, если она себя обманывает, говоря о любви, что ж, придется как-то с этим бороться. Завоевывать, отвоевывать, я готов. Отпускать не намерен. Пусть не надеется. Я, конечно, обещал дать ей свободу. Но сейчас думаю, что демократия нам в этом деле ни разу не помощник. У меня будет строгий диктат. Она моя любимая, и все. Я хозяин в доме. Я для того, чтобы содержать, поддерживать статус, выполнять прихоти. И на руках носить. О любви шептать. Именно. Мимо пролетают покосившиеся домики и неожиданные замки новоришей. Заснеженные поля и какие-то речушки, хвойные леса и аккуратные станции. У дома я ближе к рассвету. Понимаю, что все отдыхают, но у меня есть ключи. Странно, что в окне горит свет. Лика полуночничает. Мне это на руку. Захожу тихонько, вижу ее сидящей на кухне. Уронила голову на сложенные руки. Плачет? Спит? Почему тут? И дикая радость током по венам выплясывает. «Меня ждала!» «Она меня ждала!» Ликую, в эйфории пребываю, но очень аккуратно и тихо стараясь не разбудить. Любуюсь, какая же она у меня крохотная, хрупкая, нежная. Смотрю молча, наверное, минут пять, может дольше. Лика неожиданно открывает глаза, собирается потянуться, упирается взглядом в мое лицо, резко подрывается и почти сразу падает в мои объятия. Вжимается, впечатывается в мое тело и всхлипывает тихонько. «Лёша, ты, ты, что ты?» «Малышка моя любимая. Держу как уникальную драгоценность. Надышаться ею не могу. Лежу шейку нежную, носом втягиваю аромат любимый, она...» «Я, родная, я, я, слышишь? И всегда буду я. Не дам тебе уйти, не позволю, слышишь?» «Люблю тебя. Так сильно, что меня одного на двоих хватит. Легко». Прижимая ещё крепче, стараясь обласкать каждый уголок ее сладкого тела. Лика-клубника, любимая моя сладкая. — Лешенька, ты живой? — Что? Не понимаю, о чем она. А Лика всхлипывает опять. Слезы по щекам дорожками влажными, веки припухли. Почему плакала? И смотрит, как будто привидение увидела, а не, не мужа. — Что, Лика? Я, — Я думала, ты в аварию попал. Боялась, что тебя уже нет. Пыталась тебе дозвониться, ты недоступен. «Друзей твоих на ноги подняла, они тебя там ищут сейчас. Господи!» «Что?» «Для меня это шок. Почему?» «Как почему? Мы с тобой разговаривали, потом удар, авария и...» «Все, телефон замолчал?» «Ничего себе! То есть она предполагала, что это я в аварии?» «А я об этом даже не подумал». «Я так испугалась, что больше никогда тебя не увижу, я...» «Я люблю тебя!» Произносим одновременно стрелами прямо в сердца. И больше ничего не надо. Мы вдвоем держимся друг за друга и парим. Парим высоко-высоко в бирюзовом небе. Лика-клубника. Любимый. Я с тобой. Навсегда. Теперь у нас все всегда будет только по любви, слышишь?